гит. Однажды зайцу показалось, что деревья водоросли, небо вода, а сам он рыба. И заяц поплыл. Заяц плыл, перебирая лапами, подгребая ушами и хвостом. Что э ты о т делаешь, заяц? спросила белка. п л ы в у И белка поплыла рядом. Что это вы делаете? спросил хомячок. "Не видишь, плывём". И хомячок Бочком-бочком поплыл следом. Потом стал большой рыбой медвежонок. Он сразу догадался, что все рыбы, и ничего не спросил. Медвежонок плыл, зажмурившись, поэтому все время натыкался то на белку, то на хомячка. — Не т о л ь к о й с я шепнула белка. — Смотри, сколько вали. — Ты почему шепчешь? — тоже шепотом спросил медвежонок. — А где ты слышал, чтобы рыбы громко разговаривали? Ёжик сидел на крыльце и пил чай. Ежик сразу сообразил, что к нему плывут рыбы, и сбегал за удочкой. Первым поймался на морковку заяц. Он схватил морковку двумя лапами и выскочил на крыльцо. Белка поймалась на гриб. Хомячок на капустный листик. А для медвежонка пришлось привязать к леске горшочек с мярдом. Медвежонок долго не ловился. Но в конце концов поймался и медвежонок. «Здорово!» — сказала белка, когда сели на крыльце пить чай. Так мы еще никогда не играли. — Еще бы, — сказал медвежонок. — Ведь никто из вас так и не догадался, что я был стареньким подслеповатым китом.